Вечером, однако, она румяная, с сияющим взором, та же дужинская золотая барышня Машуня, да она и в действительности все еще была ею, чувствовала себя утомленную, рано легла спать и сладко проспала без просыпу до утра. На другой день она была грустнее, чем когда-либо, она сравнивала свою московскую и заграничную жизнь, одним словом, Все время с тех пор, что она стала княгиней Агариной, с прежним временем, житьем здесь, в Дужине, и, наконец, с настоящими минутами, когда она снова очутилась здесь с отцом. Это сравнение навеяло на нее страшную тоску, и снова та же неотвязная, ужасная и нечестная мысль возникла в ее голове «Если б он умер». И снова она как-то стихла душой и разумом, и Лукьян Иванович целых два дня ничем не мог развеселить дочь. Однако обстановка взяла свое. Пришел Вася, и княгиня опять ласково улыбалась, бродя с ним по роще и по деревне, весело смеялась на его вопросы о загранице. Для княгини этот Вася был уже не тот, что был он для дужинской барышни. р о б ы в в дужине две недели, отец и дочь собрались побывать в двух вотчинах и затем ворочаться скорее в Москву. Путешествие это по России уже продолжалось два месяца и особенно хорошо подействовало на нее. Она стала как-то спокойнее, занятия по устройству судьбы своих крестьян наполняли ее день. Сознание исполнения своего долга подняло ее нравственно, Она меньше думала о собственной судьбе, обо всем этом путешествии у нее осталось светлое воспоминание. Самая тяжелая минута за все время была разлука с отцом, который не захотел ехать снова в Москву, а проводив ее до Рязани, вернулся в Троицкое. Собакин даже не обещал дочери приехать, там видно будет, сказал он. Последнюю минуту при расставании с дочерью старый инвалид не выдержал, залился слезами и, обнимая дочь, вымолвил «Прости меня, Машуня, всему я причиной». Между тем, в Москве княгиню ожидало нечто новое. Она нашла мужа очень переменившимся. Он был грустен, как-то опустился, Даже ходил как-то медленнее и говорил тише. Ласково, но с примесью внутренней горечи встретил он жену и прямо повел ее в отдаленную половину дома в три красиво отделанные комнаты. «Вот твой апартамент», — сказал он жене. Это перемещение и, так сказать, отдельная квартира в доме говорили много, осуществляя давнюю мечту княгини. Она поняла и оценила внимание мужа, была тронута им, хотела поблагодарить князя, но остановилась. Ей показалось, что нельзя благодарить за это, все равно как нельзя было бы благодарить мужа, если бы он выразил желание умереть. С первых же дней приезда княгиня заметила много других особенностей и перемен в муже. Он стал носить другое платье, более стариковское. Доморощенный цирюльник, который со дня приезда завивал и причесывал его каждый день, не показывался. Князь просто зачесывал волосы назад. Разные книги, бывшие настольными и любимыми, исчезли. Пропал многотомный Вольтер, появились русские книги, в том числе «Жития святых». Появился новый знакомый, и часто навещал уже князя Архимандрит одного из подмосковных монастырей. Наконец, князь все чаще и чаще ездил в церковь, даже вообще по церквам московским, и большие суммы денег переходили через руки этого Архимандрита в пользу разных церквей. У себя князь принимал охотно и радушно бесчисленных знакомых, но сам, сказываясь больным, никуда не ездил. Все это переменилось за отсутствие ее. Жизнь княгини пошла еще однообразнее. Она сидела в своих трех комнатах, в одной из них спала и просиживала вечера за русскими книгами, которых не знала за границей. В другой принимала заходившего иногда к ней в гости мужа, так как князь ни разу и умышленно не вошел в ее спальню.